«Эпилог. Это, конечно, весело», — ворчит мой фей, забираясь в гору, то и дело поскальзываясь и размахивая руками. «Но теперь мне придется вытряхивать снег не только из-за шкирки, но и из других труднодоступных мест». «Да ладно ворчать, тебе ведь понравилось». «Смотрю на него и насмотреться не могу». Взъерошенный, растрепанный, румяный и в глазах огни полыхают. «Да-да, я все таки вытащила его на горку и заставила прокатиться». Он честно сопротивлялся и пытался сбежать, спрятаться за своей работой. Но это был неравный бой между ним и беременной мной. У него не было шансов избежать своей участи. Мы отправились в парк поздно вечером, когда на горке уже никого не было, чтобы покров ночи скрыл невиданный позор руководителя высшего звена. И я, покатываясь от смеха, наблюдала за тем, как суровый грозный злый день, ворча себе под нос, усаживается на розовую ледянку с веселыми единорогами, Другое попросту не нашлось, и катятся вниз. «Ничего мне не понравилось», — продолжает ворчать. «Но я-то вижу, как бурлит мальчишеский задор, который в каждом мужчине до самой старости живет. «Ладно тебе, не оправдывайся. Я бы с радостью к тебе присоединилась, но никак». Расстроенно развела руками. «Следующей зимой», — произносит убежденно Лукьянов. Втроем на горку будем ходить». «Не сомневаюсь, все у нас будет. И горка, и прогулки, и походы. Из моего трудоголика выйдет отличный отец, лучший на свете». Мы уходим из парка, снова катаемся по вечернему городу и напоследок заходим в магазин, потому что мне опять захотелось экстравагантных вкусняшек. Сосисок с кленовым сиропом, торта с чесноком. В общем, не знаю, чего именно, но чего-то хочется. Бродим между полок лениво подкладывая товары в тележку, и тут меня привлекает отдел с красивыми коробками, банками, упаковками и прочей дребеденью. Я посмотрю тут, киваю на полку, а Тимофей проходит дальше, к мужскому отсеку, где всякие штуки для машин продаются. Пока выбирала красивую коробочку, даже забыла о том, что хотела что-то вкусное. Долго копалась, крутила в руках то одно, то другое. Наконец... Остановила выбор на красивой круглой коробке, расписанной в стиле «гжель». Она будет прекрасно смотреться в нашей кухне. Взяв коробочку, выхожу в большой проход между рядами. Феи нигде не видать. Звать его неудобно. Поэтому, не торопясь, бреду вперед, высматривая его по сторонам. И вот, подойдя к очередному повороту, вижу такую картину. Лукьянов стоит ко мне спиной, а к нему бодрый. Слегка вихляющей походкой направляются мои бывшие соседи. Те самые сливки пролетариата, что в хамельном угаре залили мою квартиру. С одной стороны, я благодарна, ведь именно благодаря этому событию свершился мой переезд к любимому мужчине, и началась наша с ним счастливая жизнь. Но с другой, я находилась с ними в состоянии холодной войны. Они меня затопили. Та белая титька на потолке мне до сих пор по ночам снится. «Добрый день, уважаемый Тимофей Андреевич!» Сипит Зоя, галантно улыбаясь во все свои четыре зуба. «Ничего себе! Откуда она его знает?» Фиг к ним оборачивается, смотрит так хмуро, сумрачно, меня не замечает, а я и не спешу выходить из своего убежища, наблюдая за происходящим сквозь просвет между кастрюлей. «Добрый!» Лукьянов — сдержанность, но я заметила, как нервно дернулись плечи, когда он услыхал прекрасную нимфу. «Чем обязан?» «Да вот, хотели попросить немного наличности, так сказать, по старой памяти». Это по какой такой старой памяти? Вся вслух превратилась, и нос любопытный чуть дальше высунула. Насколько я помню, мы в расчете. Любимый голос стал еще на несколько градусов прохладнее. Так-то да, замялись горе соседи, но подумали мы тут, на досуге, маловато будет. Маловато? Снова на свет выбрался злыдень, оттеснив миролюбивого фея в сторону. Ремонт в вашей дыре, которую, я уверен, вы снова засрали, и пятьдесят тысяч наличными, маловато. Мы все сделали, как договаривались. Затопили соседку. А я заплатил, как договаривались. На этом предлагаю считать наше взаимовыгодное сотрудничество завершенным. Ах ты ж фей недоделанный. Ну, погоди, я тебе дома устрою. Выплываю из своего убежища иду к ним, привлекая к себе внимание громким покашливанием». Лукьянов в лице меняется. Вот ей-богу, за секунду бледнеет, потом краснеет, и выражение лица, как у мальчишки, которого поймали за шалостью. «Значит, взаимовыгодное сотрудничество?» Интересуюсь, не отводя от него пристального взгляда. «Я все объясню. Суровый босс юлит, как первоклашка. Кому расскажи, не поверят. Смешно, но я держусь, сурово хмурюсь и обращаюсь к соседям». «Дорогие мои, любимые, шли бы вы к себе домой, в свою заново отремонтированную квартиру!» Снова бросаю быстрый взгляд на Тимофея. «В ваших услугах больше не нуждаемся!» «Но...» — возмущается Зоя. «Нам надо!» «А нам нет!» Хватаю злыдня под руку и тащу прочь. Мы отходим на приличное расстояние, и я набрасываюсь на него с вопросами. «Ты заплатил моим соседям сверху, чтобы они меня затопили?» «Э... да...» — развел руками. А как иначе я бы заставила тебя переехать ко мне, ты бы упиралась до последнего, как дикая коза. Это точно. Я бы всеми силами воспротивилась этому переезду и значительно усложнила бы нашу жизнь, а так все сложилось как нельзя лучше. Но такого поступка от Лукьянова я не ожидала, о чем ему и сообщила. Хм, я уж думала, ты совсем безнадежный. Засмеялась, представив, как злый день стучится в дверь калкашам и предлагает совершить бытовую диверсию. А, — Нет, есть порох в пороховницах. — Ты не злишься? — подозрительно щурится. Даже не думала. Наоборот, порадовал. Мне нравится, когда люди способны на безумные поступки. — Чудная ты все — улыбнулся к себе, притягивая и в макушку целуя. — Поэтому и полюбил? — проворчала ласково. — Поэтому? — согласился, тихо посмеиваясь. — Столько безумия у меня за всю жизнь не было. А ты за что полюбила? — За красивые глаза. «Не могу удержаться от смеха. Представляешь, поверье, у нас в семье есть. Не родишь до двадцати шести, всё, жизнь прошла зря. У меня сроки поджимали, поэтому в срочном порядке искала мужика, чтобы брюнет был и голубоглазый. И вот на тебя наткнулась». Он стоит, смотрит на меня, открыв рот, потом мотает головой и уточняет. «Наткнулась?» «Ага, наткнулась и уже через минуту знала, что ты станешь отцом моего ребенка. А если бы не стал?» «Куда бы ты делся?» Встаю на цыпочке и чмокаю его в нос. Он только вздохнул тяжко. Да, у меня просто не было шансов устоять против такого настырного, вредного, до невозможности упертого тролля. Это самое неромантичное признание из всех возможных. Фыркнула, отпихивая его от себя. Уж как умею. Улыбка широкая, от уха до уха, и голубые глаза лукавыми огнями светятся. Эх, только рукой махнула. Что с тебя взять? Злый день и в Африке злый день. Другого и не надо. Вообще, дорогая моя Наталья Дмитриевна, мы с тобой идеальная пара. Задумчиво подводят итог, и я не могу с ним не согласиться. Идеальнее не придумаешь. Как тут не поверить в судьбу и семейные поверья? Конец книги.